Язык до киллера доведет. Или почему горилле нельзя пить? Отправился не своим обычным маршрутом, а в обход. Раз уж админы могли составить мой психотип, то надо максимально ему не соответствовать. Стать оригинальным и непредсказуемым. Делов-то. Не успел я выйти из квартала людей, как навстречу, широко размахивая хвостом, попался уже знакомый ящер. Твою ж за ногу! Сдается мне, в прошлой жизни я очень сильно подпортил карму. Видимо, был среднеазиатским тираном и убил тысячу девственниц, а в наказание судьба послала мне Латрона. Такое ощущение, что тянет его ко мне, как сына Израилева к Маце. Ящер поравнялся со мной, внимательно всмотрелся и заржал. клэмна услышал я негромкий голос присмыкающегося. Пока я соображал что да как... Латрон продефилировал мимо и скрылся в подворотне. Лишь минуту спустя пришло осознание того, что этот самый Клабдапоппер и есть я. Что бы мое новое имя не значило. Славно. Получается, Галгора не узнал меня. Помогло переодевание и смена паспорта, то бишь имени. Пройдя пару домов и миновав пару патрулей, передо мной вырос Хло. «Нет, конечно, не в прямом смысле». Я еще издали видел, как маленький Фейра, шлепая своими босыми ногами, несется в мою сторону. Но остановился телохранитель с таким видом, точно никуда не отходил все это время. Что за день встречи-то сегодня? Хло, ты откуда вылез? Я не вылезал. Не понял Фейра. Я сидел в магазине, рядом с женщиной и двумя мужчинами. Потом почувствовал господина и побежал сюда. Эх ты, мой хатика. Значит, Хлод чувствует меня. Интересно, из-за чего? Вроде не близнецы, даже разных раз. Надеюсь, это нельзя будет использовать мне во вред. Все бы хорошо, Хло, но не знаю, как теперь быть. Понимаешь, тебя не должны видеть со мной. Почему? Господин заплатил за полмесяца. Я не имею права. Да я не говорю, что ты мне не нравишься или меня не устраиваешь. Просто кое кто видел, что меня сопровождает Фейра. Ростом метра с кепкой в прыжке, с обрубленным ухом, фиолетовыми глазами. «Сечешь, о чем я?» И всего-то флегматично отозвался Хло. Он закрыл глаза, когда открыл, они стали голубыми. Ухо в мгновение ока заросло, а кожа стала более старой и морщинистой, с серым отливом. Мне показалось, что Фейра даже стал выше. Но как? Я магическое существо. Изменить внешность не так трудно. Просто у нас не принято стесняться своего вида. Ну, хоть одной проблемой меньше. А отказываться от услуг Хло лишь из-за того, что тот засветился перед Латроном? Кстати, Новохудоносор прав, с ящерицей придется в ближайшее время разобраться. Админы пока не додумались, что случайно встреченный мной разбойник станет личным врагом. Если они потянут за эту ниточку, может выйти очень неприятно. «Ты говорил про женщину и двух мужчин. Где они?» «В лавке, господин. Ругаются». «Если ругаются, то точно мои». Скорее всего, Светка опять с Игорем чего-то не поделили. Серега-то вроде не конфликтный. Ну да ладно, на месте разберемся. Я уже собрался было вывернуть на главную улицу, как вдруг мое внимание привлек худой, тщедушный человек. НПС угрюмо смотрел на проходящие патрули и бессвязно ругал их. Солдаты на забулдыгу внимания не обращали. Похоже, тот был вполне обыденным предметом интерьера. Я бы и сам прошел мимо, если бы незвучное имя пропойцы — Ото «Прошу прощения, вы и есть охотник на оборотней, могучий Атаченто?» «Может, да, а может, нет», — поднял на меня мутные глаза человек. «Я просто хотел поговорить о том времени, когда жена наместника была еще жива. Я хочу ростбив из галькирги и кувшин доброго вина. Все, обменялись желаниями. Я могу дать тебе пару золотых. Я могу дать по твоей холеной роже», — отозвался Атаченто. Хочешь послушать о жене наместника, принеси розбив и вино. Внимание! Получено задание на побегушках у пьяницы. Выполните поручение отачента. Кто знает, может, у охотника удастся выведать кое-что ценное. Не вопрос. Хло, где тут поблизости таверна? Фейра зло махнул рукой. Я выделил телохранителю пару монет, и он понял меня без слов. Все-таки действительно между нами какая-то высшая связь потопал за едой и выпивкой. А что, не гоже жрецу Лока самому подобным заниматься. Хло вернулся довольно скоро, принеся долгожданный розбив и кувшин вина. «Интересно, самое быстрое и легкое задание, какое мне могло попасться в Веравии. Ну давай, Атачента, вываливай на меня тонны информации». «Вы выполнили задание на побегушках у пьяницы. Ваши отношения с Атаченто улучшились». Теперь вы знакомы. Ну, рассказывай давай, не томи. Погоди, перекушу. Больше всего в жизни я ненавидел есть с незнакомыми людьми. Меня нельзя назвать мизантропом, но есть один пунктик, о котором знали все родные и из-за которого мама старалась не сажать меня рядом с дядей. Я ненавижу, просто органически не перевариваю, когда люди чавкают, причмокивают или хлюпают. К слову, у Атачента все эти скиллы были прокачаны до упора, и он беззастенчиво ими пользовался. Если бы был талант терпения, то за те шесть минут, пока охотник жевал мясо и запивал его вином прямо из кувшина, проливая часть на нестерную рубаху, он поднялся пунктов на десять. Наконец, Атачента отбросил тарелку в сторону и смачно рыгнул. «Меня нанял тогда господин Лебух», — оперся о стену охотник. Я искал несколько дней, но тварь все время ускользала от меня. В один из вечеров, когда я э -э, готовился к охоте, я чуть не хихикнул, но сдержался. Ага, к охоте, как же? Гонец доставил мне записку. В ней говорилось, что тварь придет под утро к дворцу наместника. Ну, я знам и дело подкраулил ее. А от кого было письмо? — Не знаю. Доброжелатель не подписался. — Можешь отдать мне записку или хотя бы копию? — Не вопрос. Три золотых и бумажка твоя. — Три? Да за нее никто столько не предложит. — Тебе она нужна. Ты предложишь. — Оттертый калач этот, аточенто. Жаль, алкоголик. Я достал три монеты, а охотник свою замасленную черную книгу. Создавалось впечатление, что когда-то она была толстой, но кто-то выдрал половину листов, и теперь обложка стала значительно больше содержимого. Я прислонил свой походный журнальчик к ней и почувствовал вибрацию. Так, что там? Хм, несмотря на кажущуюся бесполезность, мозги ото чем-то еще не пропил. В записке, точнее в паре строк, я не нашел ничего полезного. Все именно так, как и говорил охотник. Получено пояснение к заданию «Окровавленный трон». Странно, конечно. Получается, кто-то знал об оборотне, но не действовал открыто. Почему? Боялся гнева наместника? Но ясен пень. После слива инфы от вари а то чем-то политическая ситуация сильно поменяется. Оказался бы Лениным на броневике. Глядишь, сам бы наместником стал. Но не захотел. Опять тот же вопрос. Почему? Ведь он законный правитель Тойрина. Это у нас демократия, выборы президента, а тут почти что монархия. Единственная форма правления, передающаяся половым путем. Слушай, а с сыном наместника чего стало? С ирмаром О нем слухов больше, чем правды. Говорят, что он связался с плохой компанией и ушел разбойничать. Другие рассказывают, что Ирмар построил домик в лесу, а живет лишь охотой и рыболовством расскажи мне что видел сам ирмар вернулся после убийства народом наместника он провел в дворце всего одну ночь а на утро ушел прихватив лишь свои детские доспехи подарок отца это все что знаю это все что я видел а как он выглядел как выглядят все драманы захихикал отточена выше самого высокого человека на две головы Широкий в плечах, даже по меркам этого острова он был крупным мальчиком. Да, ищи иголку в стоге сена, то есть крепкого мужчину в землях, напичканных драманами. Не успела я как следует задуматься, как где-то вылило на меня ушат холодной воды. Получено пояснение к заданию Наместник острова Тойрин. Это еще с чего? Если мне не изменяет память, а с любимым немцем Альцгеймером я пока не знаком, то с наместником острова Тойрин все было относительно просто. Выполняешь три задания, сажаешь свою пятую точку на трон, покрытый бурыми пятнами. Это фигня, кровь мы отмоем. Так какого черта теперь сюда приплели загадочного Иермара? Эти два квеста завязаны между собой? И еще вопрос к этому дурацкому саморазвивающемуся миру, который остается без ответа. Это лично для меня два задания соединены, или для всех, кто добрался до Атачента? еще вопрос который родился только что наместник нпс и его смерть была окончательной хло тоже нпс но после сражения с дрезгами возродился также вспомнился комментарий про послушника агулиса которого звалил стражник мол респауна теперь ждать долго то есть у нпсов какая-то своя классификация по смерти не восстанавливающиеся, долго возрождающиеся и неписи аналогичные игрокам Надо будет поболтать со следующими людьми на эту тему. Дайте мне льда для головы, а то сейчас мозг опухнет. Нашли тоже Шерлока Пуаро и Эркюли Холмса. Хотя, признаться, личность Иермара интриговала. Знакомый драман с правым на трон, который живет один в лесу, как в славянских былинах, если закрыть глаза на расу богатыря. Ладно, разберемся со временем. Спасибо, Атаченто. Дай лог, свидимся. Что за черт? Я вместо «даст бог» сказал «даст лог» меняет меня в Вераве, ох, как меняет. Давай, до встречи, — проводил меня ословелыми глазами могучий охотник. До нашего скобелюгой магазинчика добирались намного дольше, чем я рассчитывал. Несколько раз меня тормозили патрули, тщательно разглядывая, проверяя мешок и перелистывая книгу. Чего найти хотели, непонятно. На фейру даже внимания не обращали. Видимо, тормошили только живых игроков. Главная площадь, обычно кишевшая новичками и организаторами рейдов, вымерла. Нет, конечно, геймеры были, но не в пример меньше, чем пару дней назад, и в основном высокоранговые, члены различных кланов. Этих ребят я подолгу разглядывать не стал. Не дай лог, кто из них бычку включит, а мне сейчас лишнее внимание совсем ни к чему. Тьфу, опять этот лог. Привязался же ленивый перворожденный. Да потому что кое-кто болтает без умолку, услышал я рассерженный голос Светы. Интересно, кого она так гневно отчитывает? Ну извинился же, тяжело засопел Горилла. — Да к черту твои извинения, нужны они нам теперь, особенно Кириллу, вляпались все в дерьмо по твоей милости. Ничего себе! С это у нас ругаться умеет. Ты охолонись немного. Да пошел ты, идиот! Слушай, ты, флюорограмма лупоглазая! — Ну да, обделался я самым настоящим образом. Так что теперь, умереть, что ли? Надо думать, как теперь Робин Гуду нашему помогать. — Себе помогите, — подал голос я, пропуская Хло вперед. — Чего ругаетесь? — Кирилл, это ты? — первый подала голос Света. — Я, я. Кто же еще? — А это кто? Новый телохранитель? — Да нет, Хло. Как выяснилось, он волшебный гример. — Нормально тебя прикинули, а мне пришлось за свой счет одеваться. На паладинши красовались золоченые латы с гигантскими наплечниками, здоровенные сапоги и основательные перчатки. В руках огромный закрытый шлем. Все из одной серии. Стоит, поди, как крыло от Боинга. — Ага, сейчас, — прищурилась Света. — Чтобы потом быть обязанным этим миротворцем? Я ничего не говорю. Ребята вроде нормальные. Тебя вытащили. Но что теперь, на коленях перед ними ползать? Они магазинчик один подсказали, я и закупилась. Да и угадаю. В братьях? В них. Наступила неловкая пауза. Казалось, и сказать много чего надо было, но все подходящих слов не находилось. Точно за эти два дня образовалась между нами всеми огромная пропасть, которую теперь предстояло заполнить. Сказать ничего не хочешь? Толкнул локтем Сета к гориллу. Не пихайся, не на рынке, отозвался танк. В общем, это, Кирилл, мать твою ж! Мне показалось, или Игорь впервые назвал меня по имени. Судя по душевным терзаниям Гориллы, слова давались ему тяжело. Вот даже выругался. Чего же произошло, пока меня не было? Ну, это, блин, накосорезил я по самое не балуйся. Откровенничал Горилла. После рейда, когда расход устроили, действительно спать пошел, да все глаза сомкнуть не мог. Все разговор про еду и напитки из головы не выходил. Решил проверить шлем свой, что да как работает. Ну и зашел обратно, сразу в бар. Ебанул сначала пиво, потом еще чего-то крепче, уж не помню чего. Потом эта гонорея сифилисная откуда-то появилась. Кто? Да баба какая-то, а я уже хороший был, ну и это, как его. Растрепал я все о тебе, подытожила сета. Кирилл, да не зла же, вожжа под хвост попала. Хрен знает, что произошло. А потом, как узнал вечером, что случилось. Ох, Игорь, Игорь. А ведь не пацан, взрослый мужик. И так подставил. Не хотел, конечно, но сути это не меняет. Получается, как только он рассказал обо мне какому-то игроку, пол я в расчет не беру. Под личиной и сифилисной мог быть кто угодно. На меня было совершено покушение. Связались ли нападавшие с админами или устроили нападение сами? Скорее всего, первый вариант. Убить игрока в городе, где ПВП запрещены законом, но не игровой механикой — серьезное нарушение. Минимум, что грозит, несколько дней тюрьмы, максимум — изгнание из локации. Нет, конечно, Рога может обратно пролезть, но мало удовольствия, когда у тебя со всеми НПС отношения ниже Плинтуса. Говори точно, о ком ты рассказал. «Я не точно все помню, говорю же!» — сделал лирическое отступление Игорь, но, заметив мой взгляд, продолжил. Про тебя и Свету говорил, это точно. Ахло? На кой? Он же НПС. Ох, чурбан ты необразованный. Даже не представляешь, насколько твой игровой шевинизм в тему. Если меня сейчас и фейры лишить, тем более после того, как он себе легкую магическо-пластическую операцию сделал. Тяжело с вами. Разоткровенничался на свою голову, а теперь расклебываю большими литровыми половниками. Попасть бы туда, где тепло, сухо, спокойно, и нет всей этой фигни. — Помирать собрался, что ли? — впервые подал голос Кабелюга. Ага, и весь бизнес тебе отдать. — впервые улыбнулся я. — Нет уж, придется киллеров нанимать. Судя по полученным деньгам, эта заваруха никак на продажах не отразилась. — Идут, родимые. Хотя не такой толпой, как в первые дни, но идут, на цены не жалуются. — Да пусть хоть на президента и главу католической церкви. Товар остается? Нет, Кирилл, все подчастую продаем. Тогда каждый день продолжать поднимать цены. Как только заметишь, что предложение превышает спрос, снизь на двадцать. Так и оставь. В ближайшее время мне не до бизнеса будет, но деньги нужны. Не скучаешь по игровым баталиям? Нашли бы они все в... Беззастенчиво вырвался Серега. Я тут такие деньги поднимаю. И между прочим, кузнечное дело все равно качается же. Я всем доволен. Вот ты ладненько. «С вами пока не встречаемся». Повернулся я к танку и Пладинши. «Пусть поутихнет все. В чате переписываемся только общими фразами, никаких имен. Особенно это касается тебя, Игорь. Хотя, конечно, вряд ли после всего за тобой следить будут. Тот прошлый я, после того, как ты меня сдал, больше бы не общался с предателюсом. Но будем ломать шаблоны». «Кирилл, говорю же, без попутал, не знаю, что распи...» «Все, все, замяли. У меня и так голова трещит от обилий информации». Дайте хоть чуток передохнуть. Давайте так. Собираемся через три дня тут же после того, как стемнеет. Если что-то срочное, чат. Но будьте готовы к тому, что он прослушивается». «Лады, тогда расход», — кивнул горилла и пожал руку. «Нет, определенно наши отношения выходят на новый уровень». Еще мгновение, и расконнектился. В воздухе повисли сотни крошечных золотых искорок, которые постепенно тухли. Света дотронулась до руки, мол, держись, и улыбнулась. Она, в отличие от Игоря, вышла из магазина. Такое ощущение, что ее игра затянула не меньше моего. Только вся разница между нами в добровольности геймерства. «А ты на меня не смотри, я никуда не собираюсь», заявил Кобелюга. «Сейчас Шейрух придет, доспехи делать надо». Я улыбнулся и сел к стене. Еще и половина не сделал, чего хотел, а уже устал. Эх, проклятая доля отверженного бага. Глаза несколько раз моргнули и закрылись сами собой. «Кирилл! Кирилл!» – тормошил меня Кобелюга. «Ты бы шел комнату где-нибудь снял, выспался. Я сейчас тут шуметь буду, работать». Я оглядел груду ржавых погнутых доспехов. Надо же, разгрузили сырье, меня даже не разбудили. кло стоял рядом, с видом готовым на все. Хоть в огонь, хоть в воду, хоть на восковую эпиляцию. Позади суетился Шерух, который, заметив меня, благодушно склонил голову. Забавный ящер, единственный из всех голгор, который внушает мне симпатию. «Слушай, Серег, а ты же относительно новичок в игре?» Вдруг вспомнил я о божественном квесте. «Ну да». «Значит, не выбрал еще бога?» «Нет, не до этого как-то было». «Ну вот здорово. Хочешь сразу стать жрецом лока?» «Так сказать, через звездочку повысится». «Это который бог Лени?» «Да, там вполне ощутимые вкусности падают. Ну что скажешь?» «Почему бы и нет?» «Что делать надо?» «Да черт знает, сейчас поглядим». Я положил руки Кобелюги на плечи и пристально посмотрел в глаза. Сознание правильности действий пришло само. Точно около двадцати лет только и занимался посвящением жрецы Великого Лентяя. В груди приятно защекотало, а по лбу пробежала волна тока. «Игрок не подходит для звания жреца бога Лока». «Дита, ты офонарила, что ли? С чего это не подходит?» Я вновь сосредоточился. Игрок не подходит для звания жреца бога Лока. Собака страшная. Никаких ведь разговоров о дополнительных требованиях к кандидатам не было. Получается вообще ни разу нелегкое задание. Я могу до самой смерти нужных Локу людей искать. Серег, счет не получается. Говорит, не подходишь. А нет и сюда нет, не сильно расстроился Кабелюга. Ну, конечно, он же не знает о прикосновении Ротозея, к и аури лентяя. Извиняй, божественный фейс-контроль не прошел. Я выглянул в замызганное окошко. Надо будет намарафетить магазин, вывеску нормальную повесить, отмыть. Солнце неумолимо клонило их к закату. Навуходоносор говорил про вечер, значит, уже скоро, а пока у меня есть одна насущная проблема. Попрощавшись, мы с Хло выскочили на улицу. Мое альтер-эго, чудаковатое лесное создание с огромными симметричными ушами и серой кожей, то и дело переходило на бег, явно не поспевая. И извини, Хло, времени мало, придется поторапливаться. Угораздило же задремать. К моей безмерной радости и удивлению дворец оказался пустым. Никаких тебе просителей, арендаторов и риэлторов. Повернулась пять жизнь столицы крупная стычка в квартале торговцев во время праздников. Впрочем, мне только на руку. Вспомнив свое недавнее прошлое, я пошаркал ногами, постучал костяшками три раза в дверь, после чего приоткрыл ее. «Можно?» Лебух, сгорбившись над кипой бумаг, поднял на меня голову. Драман указал рукой на свободный стул перед собой и расправил плечи. «Эх, пройдоха ты этакий! Твою бы в нужное русло! Деревья валить, камни таскать, болото осушать, а не на канцелярской работе гнить! Захереешь же совсем! Кесареву, кесарево!», кесарево слесареву слесарева, а драманову-драманова. Что привело вас ко мне? Мне нужно снять дом, небольшой. Я поглядел на Фейру. С парой спален. Пожалуйста. Разложил передо мной лебух карту города. Провел над ней ладонью, и на пергаменте появились красные точки. Так он на магию заточен. Странный драман. Так-так-так. Вспоминаем наказы Навуходоносора. Что бы сделал тот прошлый Кирилл, который хотел спрятаться и надеяться, что его не найдут. Взял бы Хигбару на отшибе подальше от любопытных глаз. Благо, таких было предостаточно, и стоили они, скорее всего, дешевле. Но надо было быть непредсказуемым. Вот этот ткнул я в середину между кварталом людей и дворцом. Хорошо. На какой срок оформлять аренду? День? Неделя? Месяц? Год? Каждый день бегать сюда за съемом квартиры? Лок бы меня не простил. «Месяц слишком долго. Время от времени все же хату надо будет менять. Значит, одна неделя. Стоимость будет составлять 50 золотых монет. Я привычно перевел в валюту. 400 европейских тугриков. Нехило даже по ценам Москвы. Да что там, скорее всего, не слабо и для Нью-Йорка. Рубит тут лебух на таких простофилях, как я. Аренда магазина обходится дешевле». Ваш магазин находится в менее престижном районе. Его квадратура всего 24 метра. Предлагаемый объект для аренды гораздо больше по площади. Все, все, понял. Спорить с Лебухом бесполезно. Ты ему слово, он тебе 10. Все бы хорошо, но вот не нравится мне этот жлоб. а то, -то я без проблем 3 золотых отдал, даже торговаться не думал. Однако архивариуса надо ставить на место. Ну, можно же сделать скидку постоянным клиентам. «Скажем, десять золотых?» «Нет, есть определенные правила». Я сделал вид, что засобирался. Легонько толкнул Хло, мол, пошли. И сам направился к двери. «Стой!» Архивариус воровато оглянулся, будто за ним наблюдали десятки видеокамер и согласно кивнул. «Сорок золотом!» «Получен талант торговля. Уровень два. Внимание! Уровень таланта не может быть выше уровня способности!» Я лениво, как и подобает жрецу Лока, отмахнулся от Диты. Знаю, что торговля в потолок уперлась, да и не до нее сейчас. Лебух, — Лебух-лебух, жадная твоя морда. Ну что, с паршивой овцы хоть шерсти клок, а с хитрого архивариуса пара монет. Конечно, погода они не сделают, но настроение почему-то улучшилось. Через полчаса заключили договор, который Драмон выписывал своим каллиграфическим подчерком, аккуратист недоделанный. После чего ударили по рукам. Да, кстати, мне второй ключ нужен 10 золотых. 8, сделав каменную морду человека, с которыми торгуются, ответил я. И ключ надо моему помощнику отдать. Я кинул необходимую сумму на стол архивариусу и пошел прочь. Пора поесть, попить, до да миротворцев послушать. Может, чего умного скажут.